Локация 20. -я. Солнце. Станция «Салют». 2202 год. Их не ждали, судя по реакции парней, находившихся в каюте Улюлина. Флора догадалась обратиться к Искину модуля со словами «Светодан, открой номер 11, вопрос жизни и смерти». И компьютер, тонко уловив эмоции девушки, снял блокировку двери. Дверь открылась и Терентий первым прыгнул в проем в течение доли секунды, целиком схватывая картину происходящего в помещении. Начальник отдела спецоперации «Ликвид Угра Холост» лежал на диванчике навзничь, примотанный к нему желтой полоской скотча. Голова полковника была запрокинута, шея тоже притиснута к боковой стенке дивана скотчем. Лоб Холоста был разбит, и по щеке к горлу стекал ручеек крови. Руки полковника торчали под неестественным углом, и Терентий сделал вывод, что они сломаны. Один из телохранителей Улиулина стоял у ног лежащего с металлическим прутом в руке, примериваясь к вывернутой ноге с намерением сломать ее. Это был Шагран. Его напарник навис над телом покалеченного, держа в руке узкий кинжал, сверкнувший дымчатым металлом. Он обернулся, Шагран вздернул голову. На эти лишние, с точки зрения ситуации движения, потребовались доли секунды, но их хватило, чтобы ворвавшиеся в каюту нежданные гости взяли инициативу в свои руки. Помня, как Саид отреагировал на выстрел из нейроударного факториала нанозапаса, десантник не стал качать маятники, демонстрируя навыки рукопашного боя, а сделал самое простое в данном положении: выстрелил из гравика и кулак силового поля швырнул Саида к противоположной стене каюты, играющей роль окна в сад. Флора не отстала от спутника, но выстрелила из боекомплекта Скорпиона, имевшего сугестар Гюрза, который был вшит в рукав костюма. Удар психотронного излучателя сделал свое дело, потряс смуглого изма, хотя и не выбил из него сознание, и Флора схватилась шаграном в рукопашке. Граверазряд Терентия также не смог лишить сознания Саида. «Если оно сознание есть», — мелькнула ироническая мысль. Измененный сгруппировался на лету, и хотя влип спиной в окно, на ноги встал, не потеряв равновесия. И отреагировал он практически с той же скоростью, что и десантник, показывая и сноровку, и свое снаряжение. На нем тоже был боевой комплект, но другого класса — каскад. Саид тут же продемонстрировал его возможности, применив удав. Вшинник Терентия нейтрализовал разряд, и надзорник снова бахнул из гравика, пузырь которого отнес противника в другой угол каюты. По пути смуглолицей красавец-мутант смел телом со стола какие-то флакончики, сигареты и журналы, и врезался плечом в бытовой шкафчик. Но снова вскочил на ноги змеиным гибким движением. Флора в этот миг обрабатывала шаграна. Разряд гюрзы затормозил здоровяка лишь на пару миллисекунд, после чего он выстрелил в девушку из нанодронника, невидимая глазу пуля которого при попадании парализовала человека. Однако девушка отбила укус своим защитникам и прыгнула к парню пантерой, обрушив на лицо град когтей, разорвавших ему кожу от лба до подбородка. Последний удар едва не снес мутанту ухо, Но главное, оставил в голове у боевика боевика занозу парализатора, и парень обмяк на несколько секунд, не успев отреагировать на нейроатаку. Даже его восстановитель физиологических реакций не смог мгновенно нейтрализовать укол. Схватка Терентии с Саидом при этом еще продолжалась. Оба упражнялись в стрельбе из разных видов боя многодиапазонных универсалов, что могло бы закончиться не только разгромом каюты, выстрели они из антиматов, но и привело бы к повреждению станции, и Флора присоединилась к схватке. Улучив момент, она всадила в Саида целую очередь на напуль, что, наконец, принесло результат. Изм пропустил одну из крохотных капелек парализатора, попавшую ему в глаз. Попятился, мелко перебирая ногами, и осел на пол стекленнее. «Молодчина!» — выдохнул Терентий. «Ты классный боец, майор!» «Уходим!» — бросила девушка, подбегая к зашевелившемуся пленнику. «Через минуту они очнутся!» «Один разряд из корчера и обоим каюк!» «Мы не убийцы!» — Флора приподняла голову начальника отдела. Идти можешь? Сначала освободи! С вистящим сипом ответил холост. Она подобрала с пола, выпавший из руки Саида кинжал, разрезала полоски скотча. Тренти хотел помочь ей приподнять раненого, дотронувшись до его руки, и Степан охнул: Не надо! Они сломали мне руки. Я сам примерились, помогли ему встать, повели к двери, и та вдруг распахнулась. На пороге стоял человеченный кабан Улиулин и смотрел на них круглыми красными глазами в обрамлении пушистых белесых ресниц. За его спиной маячил бледный и растерянный кольцов начальник безопасности Каскона. «Вы?» «Мы», — криво улыбнулась Флора, стреляя. Невидимая нанопуля вонзилась в приоткрытый рот министра, он отшатнулся бледнее. Сбил с ног Кольцова, но не упал. Терентию пришлось толкать Борова в округлое плечо, освобождая проход, и только после этого тот осел на пол. «Куда?» — процедила Флора сквозь зубы. «В транспортный отсек. Пришла идея Терентию. Голем!» «Поняла». «Минуту. Веди полковника». Терентий вернулся к двери каюты, рывком поднял на ноги Кольцова. «Пойдете с нами». «Куда?» — заикнулся он. — Там знаете. Терентий подтолкнул его вслед за раненым и Флорой. — Зачем он нам? — оглянулась девушка. — Зря он, что ли, ходит за министром хвостиком. Флора молча повела холосто дальше. Кольцов хотел было улизнуть к шлюзу, но Терентий развернул его к себе и сказал чугунным голосом. — Не пытайся бежать или взяться за оружие. Убью. Кольцов отпрянул. Они добрались до лифта и, уже включая линию, увидели вбегающих в коридор бытового отсека мужчин. Первыми неслись уже знакомые Терентию бойцы Мухина, поручик Сажин и паладин Нардоон. За ними поспешали сам директор ФСБ Мухин, Фарниев и двое служителей сервиса охраны станции. «Стойте!» — крикнул Мухин. Кабина лифта унесла беглецов в недра салюта. В ангаре по-прежнему никого не было. И Терентий облегченно перевел дух. Кое-как доползли до катера, десантник собрался впихнуть туда Кольцова, но тот вдруг взбрыкнул, свалил флору и с безумным криком метнулся в шлюз, как заяц. Терентий мог выстрелить ему в спину, но вовремя отказался от решения. Мысль стать убийцей, пусть и предателя, не радовала. Помогли влезть раненому, стараясь не задевать его руки. Терентий рухнул в пилотское кресло. Я мог его убить. Я поняла. Молодец, что не выстрелил. Поехали. Что ты хочешь делать? Сначала зарыться в шумы излучений. Что? За пределами станции нас под колпаком зеркало не обнаружат. А мы пока переждем панику в хромосфере солнца. А потом? А потом будет супс. Терентий глянул на шлюз и сдал сухой смешок. Суп с Кольцовым. Дверь ангара отрезала их от коридора. В куполе появилась светящаяся окружность, отчерчивая круг диаметром в 10 метров. Участок стены исчез, замененный силовым пузырем, и в отсек хлынул могучий поток алого света. Голем прыгнул в стартовое окно и полностью окунулся в хромосферу Солнца. Взломщик и на этот раз не подкачал, подсоединившись к информационной сети станции и выяснив подробности происшествия. Как оказалось, Улиулин пожаловался Мухину на повторное нападение беглецов на его мирных людей и на самого министра, после чего директор ФСБ вынужден был объявить тревогу по протоколу ВВУ и отдать приказ своим подразделениям задержать агрессивно настроенных, сошедших с ума диверсантов Дремову Холоста и таинственного майора Дергачева, сбежавшего из далекого прошлого. Но об этом решили поговорить чуть позже, когда Голем зарылся в шумы солнечной атмосферы, отошел от станции на 10 километров и остановился, подчиняясь команде пилота. «У нас проблемы», — начал было Терентий, выслушав доклад взломщика. «Подожди, давай разберемся с ним», — оборвала его Флора, осматривая бледного холоста, лежащего в кресле с откинутой спинкой. Глаза у начальника отдела спецоперации были закрыты, губы почернели, дышал он с трудом. Что они с ним сделали? Пытали, сломали руки. Нет, что-то еще, судя по его состоянию. Как опер спецслужбы он обязан иметь нейрорезерв. Почему не воспользовался? Если в наши времена, 50 лет назад, уже были созданы пси-защитники типа вшинников, то у вас эта техника должна быть намного совершенней. Вшинники остались. «Классика нейрозапаса, но не внедряется, как жало комара в кожу, а выращивается, как дополнительный орган». «Это и у нас практиковалось». «Давай смотреть». Девушка вытерла с лица раненого кровь, положила ему на лоб руку. То же самое сделал Терентий, подсунув вторую руку под голову пострадавшего. Сосредоточился на своем позвоночнике, активируя систему нанодиагностики, закрыв глаза». Облачко нанитов размером с человеческий ноготь сорвалось с его ладони, просачиваясь сквозь кожу в голову Степана. Перед глазами возникла призрачная структура мозга холоста, разные участки которого светились разным цветом. Но бордового или красного, к счастью, не было. Лишь мозжечок и тимус излучали желтое с оранжевым оттенком свечения, что говорило о прошедшем в них нервном шторме. На полковника напали внезапно. Защитная система организма начала сопротивление, однако псиудар оказался сильнее, и сопротивлялся он недолго, не успев применить оружие своего скорпиона. Флора отняла руку. Его защитник не выдержал. Странно. Может быть, потому что выстрелили внезапно, так сказать, из-за угла, и это был не удав или колун, а что-то помощнее. Что имеется в ваших арсеналах, чего я не знаю. Стопер. Последний рестайлинг гюрзы. А это что за хрень? Парализует нервные стволы всей нейросети. У тебя есть? Нет, стоперы запрещены к применению, потому что превращают человека в овощ. Хотя криминал, конечно, ими пользуется. Терентий озадаченно посмотрел на холоста. Но он двигался, говорил: Не похоже на овощ! У него сильная психика. Степан, слышишь меня? Холост открыл мутные глаза. Несколько мгновений смотрел перед собой, потом пелена в глазах стала бледнеть, растаяла. Он попытался приподняться. «Майор!» «Лежи, будем тебя лечить». «Что случилось? Как ты оказался в каюте Улюлина? Холост поморщился, шевельнул руками и зашипел от боли. «Черт!» «Не дергайся! Как ты оказался в каюте министра?» повторила вопрос Флора. «Сам зашел!» От большого ума решил обследовать каюту, но не успел. «Зачем?» — спросил Терентий. «В поисках дополнительного компромата». «Ну и как? Нашел компромат?» Холост сверкнул глазами. Нашел его клевретов. Они там были, в каюте, и когда дверь открылась, меня стукнули дубинкой по башке. «Это был стопер, – сказала Флора. «Я понял, слишком поздно». «Как ты отбился?» «Импульс стопера не может выдержать ни один человек. Думаю, даже измы не справились бы». «Я неплохой псионик». «Брось, полковник», — проворчал Терентий. «Если импульс стопера не может отбить ни один, даже супертренированный опер, значит ты...» Холост растянул посиневшие губы в подобие улыбки. «Договаривай. Тоже изм. А то и мутант похлеще любого измененного». «Браво, майор! Твоя проницательность выше всяческих похвал!» «Не ерничай, Степан!» — нахмурилась Флора. «Проблема не так проста, как тебе кажется. Интересно выходит, сначала я вас подозревал, теперь вы меня... А если я мутант, вы меня посадите под замок или вообще выбросите в солнце?» «Что за бред?» — возмутился Терентий. Флора невольно улыбнулась. Мы хотим быть уверенными, что ты не ударишь нам в спину, когда придется решать какой-нибудь нехороший компромисс. — Но что за бред? — повторил слова Терентия Холст. — Неужели не верите мне после того, что мы пережили вместе? — Я не агент Роя. У меня было достаточно моментов, чтобы проверить защиту ваших спин. Флора посмотрела на десантника. — Твой БР только на тебя настроен. Терентий озабоченно переступил с ноги на ногу. Он срабатывает автоматически при любом повреждении. Попробуем восстановить сломанные кости. А он сам не может. Похоже, стопер убил всю мою иммунную систему. Горько признался холост. Я уже пять минут пытаюсь восстановиться. Глухо. Можно попытаться. Согласился Терентий. Ты левую, я правую. Они осторожно накрыли ладонями сломанные запястья Степана. Он побледнел но не издал ни звука. Начали! Терентий снова активировал своего позвоночного диагноста, ознакомился с повреждением. Кисть была сломана ударом металлического прута и вспухла. Сращивать надо было три лучевые косточки запястья, и при этом требовалось держать их так, чтобы кости были прижаты друг к другу в местах слома. — Потерпи! — сказала Флора. — Будет больно! «Не теряйте времени, врачеватели!» — проворчал начальник отдела спецопераций. Терентий сцепил сломанные косточки правой кисти, причем делать это пришлось дважды, так как трудно было удерживать пальцами сразу три кости под разными углами. Холост сцепил челюсти, но сдержал стон. Процесс требовал времени, пока наниты терентии пересаживались с его пальцев под кожу рук раненого и завершился лишь через четверть часа. В окне светящегося виртуального томографа, который создал воображение лекаря, было видно, как прижатые сломами кости начали прорастать белыми ниточками, пока не образовали шовчики, соединившие их. Терентий отнял занемевшие руки, вздохнул полной грудью. «Все. Я тоже». Флора со вздохом отняла свои. «Легче пробежать полосу препятствий, чем отращивать два миллиметра чужих костей». Садисты! Холост осторожно пошевелил руками, прислушиваясь к своим ощущениям, помахал ими, ускоряя темп. Нет слов, теперь я у вас в неоплатном долгу. Он внезапно привстал, облапил, не успевшую уклониться флору и поцеловал. Прекрати! рассердилась она, сбрасывая руки полковника. Наркоман! Прошагала в отсек катера, не закрыв за собой дверь. Было слышно, как льется вода. Девушка ополоснула лицо и руки водой. «С ума можно сойти!» Пробормотал холост. Терентий промолчал. Она вернулась в кресло, не глядя на мужчин. «Давайте решать, что делать дальше!» Терентий очнулся. Взломщик выяснил обстановку на станции. Наш нейтринный прожектор, кажется, выполнил свою пакостную миссию. Пробил тоннель к ядру солнца и запустил в него бомбу. «Какую бомбу?» Вскинула голову Флора. «Мой хакер знать этого не может, он просто передал мне все новости». Улиулин ухитрился доказать директору ФСБ, что виноваты во всем мы, и Мухин ему поверил. Объявил тревогу степени ВВУ. Кроме того, безопасники заблокировали модуль с прожектором. Внутри остались сидеть операторы и глава Смоленский. Под бомбой надо понимать вирус катализа термоядерной реакции гели-углерод. Так что, первое, грядет большой бу-бум, в результате которого солнышко вспыхнет, как новая звезда. И второе, нас теперь объявят в международный розыск. «Несмотря на то, что Улиулин под подозрением», — сказал холост, все еще разминающий кисти рук. «Мухин, между прочим, директор ФСБ», — сказала Флора назидательно. Он обязан думать о последствиях глобального масштаба, чтобы никакая западная сволота нас не упрекнула в организации беспорядков и заговора инопланетян. Строитель не уйдет от возмездия. Нам от этого не легче. Сможем ли мы оправдаться, когда нас возьмут? Не лучше ли самим сдаться и поговорить с Мухиным и другими большими начальниками? Нас просто к ним не допустят. Ликвидирует раньше, если Рой успел запрограммировать лидеров спецслужб, как того же кольцова так ты собираешься сдаваться ну как вариант предлагайте лучший добраться до роя сказал терентий собеседники посмотрели на него холост скептически флора изучающая ты серьезно хмыкнул холост даже если мы сдадимся нам поверят далеко не сразу а процесс уже запущен, бомба тикает, и когда начнется лавинообразный сброс энергии, будет поздно что-либо предпринимать. Поэтому самый лучший способ справиться с ситуацией и оправдаться, отправиться во времена Роя и просить его остановить проект. Только он и сможет это сделать». В кабине сгустилось молчание. Потом Холост провозгласил. «Ты псих!» «Тогда и я тоже», — мрачно улыбнулась девушка. На лице начальника отдела отразилось изумление. «Вы хотите... вдвоем... договориться с этим уродом?» «Рой — постразумная сверхсистема. Нам уже доводилось договариваться с одним таким же уродом — Ульем. Почему бы не повторить вояж? И как вы собираетесь повторить?» Флора посмотрела на Терентия. «Простая логика», — с готовностью проговорил он. «Модуль на станции — не только нейтринный прожектор» но и портал связи с Роем. Надо проникнуть туда и включить обратку, то есть канал связи. Не думаю, что это невыполнимо. Но без ресурса нам не справиться. Скорпионы — не ресурс. Речь идет о броске хрен знает в какие времена. Почему без ресурса? Терентий выждал паузу, подметив словечко «нам». У нас катер с прекрасным энергозапасом. Но как мы попадем внутрь портала и заставим его... Флора хлопнула в ладоши, останавливая холосто. «Спасибо, надзорник. Камера перехода должна находиться в недрах модуля. Так как вирус наверняка имеет приличные размеры, наш голем должен в ней уместиться. Другое дело, Степан прав. Как туда попасть?» «Через канализацию», — пошутил Терентий. По морщинам недоумения, возникшим на лбах спутников, он понял их чувства. «Воспользуемся взломщиком. Он вскроет систему защиты модуля, потому что тот сделан не в будущем, кроме разве что начинки, а где-то в лабораториях на Земле. И комп модуля откроет нам прямой доступ к нему». «Да ладно. Никакие лаборатории не станут выполнять заказы каких-то роев. Проще простого, если запрограммировать их руководителей». «Хорошо, допустим, ты прав. Но на катере мы туда все равно не протиснемся». «Должен быть запасной вход». «Зачем Рою нужен запасной вход?» «Не Рою. Модуль создавали наши земные специалисты, люди. А для нас опять-таки логично делать два выхода, прямой и запасной. А если его нет, поищем другой вариант». «Так ты с нами?» — спросила Флора, упредив еще один вопрос холоста. «Куда я денусь?» Криво улыбнулся он, протягивая к ней руки, но уловил взгляд Терентия и убрал одну. «Один за всех! Все за одного!» — рассмеялась девушка, протягивая свою. Но Терентия опередил ее. Ладонь десантника легла на ладонь ликвидугровца раньше, и ладонь флоры легла на его ладонь сверху.